Пустой запах серого водорода стоял в зале ожидания днем и ночью. Запах транзитной Молдавии. Оказалось, он шел от фонтанчика питьевой воды. Вода была минеральная, называлась буркутная. Среди ночи спящие вздрагивали и просыпались от резкого стука, похожего на приметную очередь. Это стучали чем-то металлическим. Компостер, может быть, по деревянным скамейкам с вырезанными буквами МПС, служащие вокзала И это означало, что идет уборка, и нужно встать и пересесть. По утрам в сентябре даже в Молдавии бывает холодно, и окна затягивались синим безысходным тупиковым светом. Не выспавшийся, в мятой рубашке, лавная, визитная, лежала нетронутая в чемоданчике, и бродил в продрогшей в ожидании открытия столовой утреннего своего чая. Затем добирался до Комсомольского озера, валился на берегу спать под пригревающим же солнцем, Клал под голову чемоданчик И даже во сне старался безмятежно улыбаться Изображая отдыхающего В понедельник утром В чистые рубашки я заглянул в приемную Вы знаете, нет, еще не приехал Мягко полоснула меня секретарша Да вы по какому делу? Может, я могу помочь? Я вышел во двор к пионерской веранде Надо дождаться перерыва Разыскать шеву, скачать, наконец, червонец Раздался звонок Во двор шумом повалили Выделился резкий голос Шевы. — Ну, жена ты мне, милый, как задница зубы, — сообщил он кому-то. А — -а -а, равнодушно заметил он меня. — Ну как, выживаешь? Сдержавшись, я равнодушно же заметил, что я пришел за обещанным червонцем. На дорогу, что ли? Он явно изгалялся, поглядывая по сторонам в поисках зрителей. Зрителей было навалом. Шева, к моему удивлению, вынул из кармана червоница. — Стоп! — сказал он, и высоко поднял руку. А слабо прожечивай сигаретой на руке. Прожжешь твой, так извини. Я у тебя не одалживал. Это было уже оскорбление. Я бурно задышал. Публика притихла, как перед репликой знаменитого артиста. Только сильный поступок мог спасти мою честь. Не задевать же драку во дворе художественного училища в ожидании мифического уже директора. Давай сигарету. Принял я роль. — Я не только прожгу его, — загорелся я. — Я тебя еще, паскуда, переиграю. Медленно и с удовольствием я затянулся шибкой и положил бумажку на кулак между большим и указательным пальцами, сдвинул так, чтобы не испортить, не прожечь номер, приложил огонек и стал смотреть на розовые кроны абрикосов, которые трепыхали с горлицем. Выступили слезы. Я потерпел еще несколько мгновений и небрежно глянул, Аккуратная сквозная дырочка была очевидна. Я затянулся и, не глядя на руку, протянул Шеве Червонице. — Хочешь, попробуй? — Червонец, все-таки. Шева нехорошо улыбнулся. Я положил деньги в карман и медленно пошел прочь под нерешительные аплодисменты нескольких слабых ладошек. После этого случая в течение многих лет меня время от времени одолевали приступы Долоховщины. Однажды я даже выпил бутылку коньяку из горла на подоконнике третьего этажа гостиницы «Красная». И всякий раз я старался не замечать разницы между бритерством гусара и моим. Я только выразвлекал, ведь я доволен. Ни злоба, ни гордыня, а творческое начало двигало мной. Я слезнул пепел с кулака и пошел на Комсомольское озеро. Рука была красная и горевая. Дни проходили. В Айконе ехал. Время остановилось. Я впал в прострацию. Одежда пропахла буркутной водой. Резкий треск металла по дереву стоял в ушах. Стиранные в озере носки плохо сохли на яркой в середине сентября буйной траве. Белые лодочки плавали по озеру. Смех загорелых девушек скакал по воде. На открытой эстраде гремел ансамбль жжок. Ощущение нереальности усиливали молдавские слова на вывесках «карней», «лаптей», «керць» Над озером кружили, резко зевая сумасшедшие чайки. Я никуда уже не торопился. Едва ли я помнил, зачем я здесь. В четверг, пересилив в себя, я снова пришел в училище. Было тихо, шли занятия. Секретарша раздраженно сказала, что ничего не знает. Улыбаясь, я вышел с его Навстречу шел высокий темноволосый красавец в белых штанах. «Карл!» — радостно скричал он. «Что ты здесь делаешь?» Это был еще один изгнанный Васька и третий курсник Валера Гауссбрандт. Мы мало общались в Одессе. Он смотрел на меня искоса, я упорно назвал его Брандспойтом. К тому же он был красавец, герой, любовник. Все находились, что он похож на Пастернака. Он и был похож. Точнее, написанный позже Катаевым портрет Пастернака на Мулата.